Глава 7. Отважный. Дорога была не подарок. Тяжелую машину потряхивала. В открытую дверь Ампер имел возможность наблюдать абсолютно сельский пейзаж. Колонна Стронгов двигалась исключительно какими-то проселками, мертвыми деревнями и разбитыми лесовозами, лесными дорогами. Несколько раз они все же вырывались на асфальт. Один раз миновали разваливающийся мост, по которому технику пускали по одному, причем БТРы перестроились в конец и шли последними. Видимо, надежды, что мостик выдержит многотонную коробку, были слабые, но все прошло штатно. «Ствол свой заряди», – когда встали на дозаправку, протягивая Филину десяток патронов, – приказал Ампер. «Он у тебя в кобуре, а до сих пор пустой магазин». Грек покосился на мальчишку. «Не вздумай с предохранителя снимать», – наставительно произнес он. «Зарядил и обратно в кобуру убери. Кстати, это что за уродство?» «Это, блин, недоразумение», – усмехнулся Погорелов. «Но я тебе скажу, недоразумение уникальное. Короче, это бесшумный пистолет-карабин под макаровский патрон. Сосед парня-мент привез это изделие с какой-то войны. Самопал, но на диво удачный». Глушак, интегрированный, как у вала или винтореза, хорошо звук гасит, как воздушка или он его арбалет хлопает. К нему еще рамочный приклад имеется. Сумки на борту, но мы его не ставили. Отстреляли три десятка патронов, нормально бьет. Думаю, без проблем возьмет лотерейщика, а может и топтуна. Самое то для начала филину. Потом подучится, окрепнет, нормально ему ствол подберу. Грек бросил на мальчишку заинтересованный взгляд. Я смотрю, папочкой заделался, что прикипел к пацану. Ампер зло сверкнул глазами, решив, что снова подняли неприемлемую тему. Да я без задней мысли, тут же уловив настроение собеседника, сдал назад грек. Просто ты заботишься о нем, как о родном, да и похоже, вы с ним, если так подумать, отец и сын. Ампер промолчал. А что тут скажешь? Ситуация ему не нравилась. Этот вопрос будет всплывать регулярно, как бы не сорваться. И тут в глазах Стронга появилось понимание. Двойник, наклонившись к самому уху Погорелого, прошептал он. Ампер нехотя кивнул, опровергать очевидное бессмысленно. «Но я не собираюсь использовать его, как принято в Стиксе использовать двойников», шепотом ответил он. «Для меня он друг и напарник». «Понял, я могила, но будь уверен, другие тоже догадаются». «Знаю, но проблемы буду решать по мере их поступления». Заправка закончилась и потянулся унылый сельский пейзаж. За весь проделанный путь Ампер видел зараженных не больше десятка раз. Один раз за ними погнался Топтун, но, получив короткую очередь из пулемета, фактически в упор отвалил. Стронги даже не стали останавливаться мешок выпотрошить. Что им, тройка спаранов и, возможно, горошина. Один раз Погорелов видел что-то большое в деревьях. Оно, явно не человек, достигло стадии Рубера – Из лесного зверя получалась страшная элита. Но тварь не дернулась, а наоборот рванула прочь. «Почти приехали», – обрадованно заявил Грек. «Вон постамент из-под танка. еще десять километров и дома». «А танк», – поинтересовался Филин, – «его укачало, и он старался не заблевать пол, поэтому только тут на более-менее приличной дороге начал оживать». «Утащили», – пожав плечами, произнес Грек. Он ведь почти рабочий был, так ребята подшаманили, теперь стаб стережет. Правда, у него ресурс движка такой, что его только в обороне на укрепленной позиции можно использовать. Тут у нас мужик объявился, он из него с километра элиту завалил со второго выстрела. Чудо-наводчик. Хорошо, сегодня дорога без приключений обошлась. В прошлый раз Рубер прямо в кузов трофейного КамАЗа влетел. Два бойца в минус. Машины стали замедляться, потом вообще остановились. Ампер видел только чистое поле со следами воронок и ряды спирали Бруна. «Дома», – обрадовался Грек. «Сейчас быстрая проверка у ментата, и все, можно выпить и по бабам». Ампер скосил глаза на прислушивающегося Филина и показал Стронгу кулак. «Ладно, уговорил», – сменил маршрут смуглый пулеметчик. «По мороженому и спать». Сапсан не удержался и зажал. «Что тут вообще есть?» – решив не тратить время зря, поинтересовался Погорелов. «Ампер, но это же не город, это маленький стаб. Оперативная база, десяток домов, две сотни человек. Кабак, оружейный магаз, гостиница для пришлых, маленькая, человек на 40 максимум. Даже не помню, чтобы она целиком заполнялась. При кабаке бордель, арсенал, стоянка для техники. Все. «Знахарь в вашей глуши имеется?» «Конечно» подключился к разговору скучающий Сапсан. «Причем неплохой. Звать ее Рипли, поскольку у рожи она похожа на героиню фильмов про чужих». «Как ее там звали?» «Сигурни Уивер», – подсказал Грек. «Точно», – продолжил здоровяк. «Вот только стерва она редкостная и имеет неприятную привычку либиды опускать. Любимая фишка против наглых подкатов неделю потом не стоит». «Что не стоит?» Тут же поинтересовался Филин. Его вопрос был встречен дружным хохотом. Амперу даже показалось, что пленники тоже ржут. «Челка не стоит», – улыбнулся Грек. «Всему свое время, малыш». «Я не малыш», – надулся мальчишка. «Конечно», – заверил его Сапсан. «Но ты станешь еще взрослее, и вот тогда поймешь наши шутки». «Эй, юмористы!» – заглядывая в кузов, крикнул водила. «На выход! Пленных передать оперу, дальше они его забота». И точно, пока ржали, подъехала буханка в салон, который Стронги быстро перегрузили мешки, а сами полезли наружу. «Давайте за нами», – махнул рукой Грек. «Пройдёмся, ноги разомнем. «Вещи оставьте, у нас не воруют. Из оружия только пистолеты и ножи». «Ампер», – глянув на две кобуры, укоризненно произнес Сапсан. «Возьми один ствол, тебе здесь ничего не грозит». Погорелов выбрал АПБ, его все же легче достать, чем здоровенный револьвер. До будки было топать всего полсотни метров. Привычные КПП, но, видимо, с бетоном в данной области проблемно, поэтому контейнеры и много мешков с песком. Возле входа стоял Йорш. «Ну что, Филин, сдержал я слово Стронга?» «Да, дядя Йорш, претензий не имею». Все, финиш», – давясь от это только и смог выговорить Ампер. Народу вокруг было немало. Бойцы группы Йорша, охрана КПП, всего человек 10. И фразу «парня» слышали почти все. Филин смеялся со всеми. Ментат оказался женщиной. Невысокая, полноватая, с жидкими, тонкими, светлыми волосами, но, на удивление, миловидной, с располагающей улыбкой. Такие притягивают. Мужики к подобным липнут гораздо охотней, чем к топ-моделям. Те как раз отпугивают своей красотой. Ампер с Филином зашли вместе. Допрос дамочка вести умело. В отличие от большинства женщин, у нее была погремуха, а не имя, и прозвище говорящее. Зрящее. Ампер не врал, сказал, кто он и откуда. Куда идет его дело, не его тайна, к стабу и его населению, эта информация не имеет отношения. Девица покивала и продолжила мурыжить дежурными вопросами. На вопрос, имел ли контакты с Мурами, Ампер развеселился и сказал «Да». Тут ментат напряглась, а вместе с ней охранник, звероватого вида мужик, больше похожий на кваза, чем на человека. Его рука мгновенно цапнула рукоять большого пистолета, похоже что-то импортное, 50-го калибра. Какие контакты имели с Мурами? Допрашивал, убивал, побывал в плену, с честной мордой выдал Погорелов. Все заулыбались и расслабились. Бывший прапорщик же подумал, что местные совершают одну и ту же распространенную ошибку. «Спроси любого Стронга про контакты с Мурами, и если он скажет «нет», это будет ложь». Получив подтверждение надежности, зрящее переключилась на Филина. Мальчишку она не прессовала, задала пару каверзных вопросов, на которые парень вполне честно ответил. Хитро поинтересовалась, кто для него Ампер, На что парень, не уловив подвоха, четко заявил «напарник» и «друг». Девушка улыбнулась и разрешила идти. У грузовика их ждали уже отстрелявшиеся бойцы. Грек курил, Сапсан жрал какие-то конфетки, ждали только водилу. Остальные все уже прошли ментата. Колонна тоже ушла, остался только их грузовик. «Вечно приходится пупса ждать», – ворчал Сапсан. И ампир его хорошо понимал. Стронгу не терпелось попасть за периметр, поближе к выпивке и бабам. Сбросить напряжение последних дней рейда, возможно, помянуть друзей, ведь вернулось на четыре бойца меньше, а приходилось торчать на КПП. Мордастый водила и вправду с немного детским лицом явился через пять минут. Скомандовав погрузку, он быстро завел мотор и погнал машину к стабу. На входе внутрь заглянул боец с повязкой комендатура. Не увидев ничего запрещенного и пересчитав людей согласно полученному манифесту, хлопнул по Кунгу, дав команду продолжать движение. На центральной площади грузовик остановился. «Все, трамвай для вас дальше не идет», – объявил Грек. «Как выскочите, гостиница по левую руку. Там вам подскажут, где что. Но вся жизнь тут, вокруг этой площади, в радиусе сотни метров. Может, еще увидимся?» Ампер с Филином пожали стронгом руки и, подхватив свои рюкзаки, выпрыгнули на довольно ярко освещенную площадь. Впервые за пять дней, с тех пор, как Погорелов покинул новый, его отпустило чувство постоянной опасности. Конечно, и в стабе можно нарваться на пулю в живот или получить ножом в печень, но все равно дикий стикс и стаб – это совсем разные вещи. «Ампер!» Погорелов резко обернулся. В дверях гостиницы застыл растерянный мушкет. «Ты жив?» Бывший прапорщик улыбнулся. «А что, уже списали?» Направляясь к ступеням гостиницы, с самодовольством заявил Погорелов. «Рано, в аду неприемные часы. Я ждал-ждал, потом плюнул, начистил чертям рожи и домой в улей пошел. Вы как здесь оказались? Ринка в каком номере?» «Нет больше каравана» мрачно произнес Мушкет. Только Ермак уцелел, чинят его. «Рина где?» Срываясь на рык, повторил вопрос Ампер. «Не психуй», – сглотнув, произнес Снайпер. «Нет ее, здесь нет», – добавил он быстро, видя, как сжимаются кулаки друга. «Паук увез». Ампер вздрогнул, все вокруг заволокло кровавым туманом. «Дядя Ампер, дядя Ампер!» Тут же быстро затараторил Филин, дергая Погорелого за рукав. «Дядя Ампер, не надо!» Люди вокруг стали останавливаться, а затем пятиться. Жуткое лицо было в этот момент у бывшего прапорщика. «Когда и куда?» «А я знаю», – ответил слегка струхнувший мушкет. «Нам так вломили, что половину каравана сожгли меньше, чем за минуту. Все в дыму, снаряды рвутся, танк трофейный долбит вслепую, все затянуто дымом, ни черта не видно». «Куда?» – зарычал Погорелов. «Меня не интересует твой гребаный караван! Ты должен был ее защитить! Ты мне слово дал!» «Ампер, хватит!» – выбежав из здания гостиницы, закричал агент. Левая рука бывшего рекламщика висела на перевязи. Не хватало двух пальцев, мизинца и безымянного. «Он не виноват! Никто не виноват!» «Он дал мне слово!» – процедил Погорелов сквозь зубы, поднимаясь по ступеням в кровавом тумане, который стоял перед глазами. Сейчас его не интересовало ничто, кроме одного факта. Мушкет не сдержал данного слова. Неожиданно кто-то встал у него на пути, а затем обнял за пояс, не давая двигаться. Погорелов опустил налитые кровью глаза и увидел испуганного и растерянного, но полного решимости Филина. Мальчишка уперся ногой в следующую ступеньку и, обхватив его руками в надежде задержать, все твердил. «Дядя Ампер, не надо, не надо, ну пожалуйста». Погорелов уже хотел ухватить щенка за шкирку и с дороги, когда ему прилетело в челюсть. Хорошо так прилетело, от души. Ноги оторвались от земли, и он вместе с мальчишкой улетел обратно к подножию лестницы. Рука цапнула рукояти ПБ и потянула его из кобуры. И вдруг кто-то подошел совсем близко и положил ладонь ему на голову. И тут же его отпустила из него словно воздух выпустили. Он тряхнул головой, скидывая чужую руку, но кровавый туман, который свел его с ума, рассеялся. Задрав голову, он увидел грубоватое лицо с тяжелым подбородком, обрамлённое копной вьющихся медных волос. «Отпустила?» – поинтересовалась незнакомка. Ампер посмотрел на испуганного мальчишку, который сидел рядом и размазывал кровь текущую из носа. «Прости меня, малыш», – вставая и поднимая Филина, попросил он прощения, после чего глянул на женщину. «Вы Рипли?» «Прав был Сапсан и вправду похожа на актрису из чужих». Женщина улыбнулась. «Отпустила», – подвела итог она. «Кстати, мне бы надо пообщаться с вашим спутником. Дар у него прорезался и сильный. Надеюсь, вы больше не будете буянить?» Ампер покачал головой и посмотрел на вершину лестницы, где стоял мушкет, рядом с которым, помимо агента, нарисовались подрывник, ходок, амбал. Андрей и еще два мужика из команды охраны. Ампер знал только одного – Креста. Второй вроде бы звался то ли ком, то ли чарой, но сейчас это неважно. «Где Градус? Где Хоббит? Где Смуглянка?» «Градус у меня в больничке, ему ногу по колено оторвало», – ответила Рипли. «А вот остальные?» «Нет их», – ответил за всех Амбал. «Хоббит в БТРе в первую секунду сгорел». Такая ракета прилетела, что остатки брони плавились. Смуглянка чуть позже. Ее паук, урод, грохнул, когда Рину забирал. В затылок из чего-то крупного пальнул. Череп надвое разворотила. Ребята Шумахера все зажмурились, и он тоже. Лопух только выжил, но скончался от ран уже здесь. Даже спек не помог. Похоронили на местном кладбище три часа назад. «Мерс» вместе со стариком сгорели в тайфуне, когда его накрыли сразу два беспилотника. «Где Рина?» – процедил Погорелов. «Опять начинается», – обреченно вздохнул агент. «Я спокоен», – ответил Ампер, скосив глаза на патруль комендатуры, который стоял в паре метров от него, но не вмешивался. «Что за мальчишка?» – поинтересовался Андрей, стараясь переключить бывшего прапорщика на другую тему. «Не спрыгивайте с вопроса, про пацана можно потом потрещать. Куда эта мразь татуированная увезла Рину?» «Мы не знаем», – покачал головой подрывник. «Он застрелил водилу трофейного тигра, который мы отжали у группы муров накануне. Запихнул туда твою блондинку и вырвался. Он же сенсом был и не слабым. Мы думаем, он о засаде знал, но кукуха у него окончательно поехала после того, Как его Ринка накануне опустила, просто ноги вытерла. Вот он весь отряд под монастырь подвел. Ампер устало опустился на ступени и закрыл лицо руками. Хотелось выть и орать от бессилия. Он опоздал. Везде опоздал. В этом Мурском краю столько мелких стабов. Но, скорее всего, паук тут не задержится. Знает, что внешники Рину ищут. Ему жемчуг за ее тушку не нужен. Он уйдет на юг, далеко на юг. Здесь ему жизни не будет. Кто-то присел рядом, и маленькая ладошка легла на плечо, стала как-то спокойней. Ампер отвел руки от лица, рядом молча сидел Филин. Погорелов обнял мальчишку за плечи и притянул к себе. «Вот что, друг», – произнес он, – «ты останешься здесь, тут хоть безопасно. Я свою часть негласного договора наставника и крестного выполнил, Довел до относительно безопасного места. Оставлю тебе всю добычу, потроха, боеприпас левой. Хватит, чтобы протянуть какое-то время. С собой точно не возьму и не проси, поскольку пойду я очень далеко». Ампер поднялся и обвел мрачным взглядом уцелевших участников похода к хранилищу Нолдов. «Мне нужна машина». «И куда ты собрался?» – поинтересовался Андрей. «У тебя контракт с институтом. Такие контракты нельзя просто бросить, взять и уйти, когда захотелось». «Ты думаешь, мне не насрать?» Голос Ампера снова зазвенел от бешенства. «Насрать», – легко согласился Андрей. «Но тех, кто не соблюдает контракт, институт преследует, пока не уничтожит». «Что толку, если ты их догонишь? Спасешь ее, а потом вас убьют». «Дело превыше всего». А искать институт умеет, куда бы ты ни подался в освоенных землях Стикса, ты наткнешься на наших людей. Из тебя сделают пример, который разнесут по всем стабам, от диких и мурских до больших и цивилизованных. Пример того, что договор с институтом нерушим и наказание неизбежно. В какую бы глушь ты ни забрался, если ты уедешь, даю слово, тебя найдут и ликвидируют. Первую нашу встречу ты сказал мне, что ты прагматичен и циничен, но сейчас пытаешься опровергнуть это утверждение. Ты ведешь себя как влюбленный дурак. Значит, я ошибся, и циник не до конца взял надо мной власть. Зариной я пойду куда угодно и перегрызу глотку кому угодно. Даже тебе, если встанешь у меня на пути. А если ты пошлешь за мной людей... «Что ж, значит, я буду убивать ваших охотников до тех пор, пока охота на меня не станет слишком дорогой. Мне нужна машина». «Баран», – сплюнув на ступени, произнес Андрей и, развернувшись, ушел, бубня себе под нос, что больше никогда не будет связываться с влюбленными идеалистами. «Эй!» – окрикнул его кто-то из толпы, собиравшийся поглазеть на разборки пришлых. Ампер обернулся и нашел взглядом невысокого мужичка, тощего с плешью на полбашки. «Здесь транспорта мало», — поняв, что его услышали, произнес он. «Но если ты такой отморозок, что пойдешь за этой бабой так далеко, как потребуется, я отведу тебя в один кластер, который через сутки закинет сюда буханку, переделанную под глобальное внедорожье. Идти туда недалеко, так что встретимся в столовке гостиницы в обед». «Меня звать Креном, и будет тебе стоить эта инфа пять гороху». «По рукам», — ответил Погорелов. «Завтра в час. Пойдем, Филин, нам нужно отдохнуть». Беря мальчишку за руку и, поднимаясь по ступеням, продолжил Ампер. Мушки этой Амбал, загораживающие ему дорогу, расступились. «Ампер, ты совершаешь ошибку», — попытался образумить его агент. «Для института нет понятия «дорого». Есть понятие «любой ценой». Погорелов обернулся и посмотрел на бывшего рекламщика. «Как вам, долб***бам, объяснить, чтобы вы поняли? Неважно, убьют меня или нет, без Ринки я уже мёртв». «Ты говоришь, как одурманенный», – заметил подрывник. «И если бы я точно не знал, что она не нимфа, я бы подумал, что она тебя капитально обработала». «Но нет, это просто любовь. Любящие люди слепые и глухи, поэтому счастливы». Ампер обернулся и смирил взглядом подрывника. «Не помню, кто сказал. Любовь делает слабых сильными, а сильных отчаянными». «Но становится нашей слабостью», – продолжил Амбал. «Ты это доказал, как, впрочем, и то, что и твоя логика абсолютно верна. Ты отчаянный». «Пусть так», – согласился Ампер. «За мальчишка я вас присмотреть просить не буду. Вы умудрились взрослую женщину потерять». В холле гостиницы было пустовато, строение старое. Вообще, отважный выглядел так, словно еще недавно был заброшенным. Дома просили капремонта, и их только слегка косметически подреставрировали. Длинные с коридорной системой. Гостиница в два этажа, остальные в три. Оперативная база, времянка, на удобном месте. Сомнительно, что этот стаб разрастется. Слишком близко к востоку, внешникам. Он всегда будет под ударом. «Комнату с двумя кроватями. Я завтра уеду, мальчишка останется здесь жить». «Есть комната. Меня зовите Абрамом», – очень вежливо произнес мужичок семитской наружности. «Только вот все удобства у нас в конце коридора». «Переживу», – отмахнулся Погорелов. «В Стиксе вообще с удобствами туго, особенно на Востоке. Сколько?» «Два спорана с человека. Если вы уходите, то платите всего за сутки. Мальчишку переселю потом в номер одноместный. Будет ежедневно платить два спорана. Если потрохов нет, беру патронами, гильзами». «Сколько в семерке?» – доставая из рюкзака магазин, спросил бывший прапорщик. «Два патрона в сутки с головы». «Кусается», – подвел итог Погорелов, но четыре патрона выщелкнул и поставил на стол. Но за это еще и ужин принесешь прямо в номер. Мясо жареного, овощей разных, коньяка, бутылку. Но не сивуху, приличное что-то. Мальчишки мороженого. Если нет, найди, я заплачу. Газировки, литровку, кока кола или спрайту. Много просишь, еще патрон накинь, уперся Абрам. Ампер молча выщелкнул еще один патрон. Торговаться не хотелось, но цены в этом стабе ломили безбожно. Как вас записать? мальца зовут филин он у вас долго погостит а меня можно не записывать как я сказал завтра уеду и куда ты поедешь заходя в холл спросил агент туда куда этот лысый хер увез рину прости за нецензурную лексику филин но по другому я сейчас не могу я понимаю дядя ампер все то ты понимаешь улыбнулся погорелов и потрепал парнишку по волосам после чего посмотрел на агента Увез на запад? Поеду на запад, в самое пекло. На юг, значит, на юг. Можешь не продолжать, я понял. Север, там восток. Помню по учебнику географии. Мы можем поговорить, хоть новостями обменяемся. Ампер повернулся к администратору. Какой номер комнаты? Двенадцатый. Заходи через полчаса. Думаю, хватит времени привести себя в порядок. Еще агент. Мы по-прежнему друзья, и я тебя не виню. И остальным скажи, что я не сержусь, я все понимаю, но не могу по-другому. А Мушкету скажи, что я ему рожу начищу и снова будем дружить. Зайду. Кстати, это ты, Тиса, грохнул. Я, дрянной человек был, оружие бросил и побежал. Я ему в жопу и выстрелил. но ну, а тяжелая мощная пуля уже сделала остальное, перемешав малое количество мозгов и огромное количество дерьма. Ответив на вопрос, Ампер, подхватив рюкзак, повел Филина наверх. «Комната простая, мебель старая, кондовая. Замок новенький, наверняка рейдеры приперли из какого-нибудь хозмага». «Твоя койка слева, моя справа», – скомандовал Ампер. «Обычно тут не воруют, многие стабы гордятся тем, что можно ведро жемчуга в баре забыть, никто и не тронет. Но все равно лучше людей не искушать и ценного ничего на виду не держать» поэтому второй ключ от замка на шкафу, как здесь. «Сейчас берем чистое белье и идем мыться. У нас ночь с тобой выдалась проблемной, нужно привести себя в порядок. Потом ужинать, потрещать с моим другом и спать. Надо отдохнуть, завтра снова в путь». «А кто это, Арина? Твоя подруга?» «Жена», — коротко ответил Ампер. «Все, пошли мыться. Грязное белье в корзину, его сейчас заберут и постирают». Душевая была на две кабинки. Горячая вода, мочалки в коробке в углу. Рядом в другой коробке десяток разных шампуней и гелей для душа. Вскоре Ампер с Филином уже сидели за пластиковым столом и резали ароматное, пахнущее дымом мясо. Ленька сначала капризничал, отказываясь есть овощи. Но когда Погорелов пригрозил заменить их на кашу из рациона, которая обоим уже поднадоела, Мальчишка взялся за гарнир и смолотил все, что было в тарелке. Причем лицо у него было довольным. Вот только ведь не признается, что понравилось. Выпив по коктейлю с горохом, Ампер посмотрел на часы, которые подобрал в одном из номеров интерактивного музея. Агент славился пунктуальностью. И значит, через три минуты ровно раздастся стук в дверь. Налив в бокал коньяка, Погорелов поморщился. Красивая дорогая бутылка, а вот содержимое подкачало, ведь можно, но без желания. Стук в дверь раздался ровно без десяти десять, по агенту можно часы сверять. «Заходи открыто!» – крикнул бывший прапорщик. «Я не один!» – раздался голос снаружи. «Ну, заходите, кто еще пришел?» – обреченно вздохнул Погорелов. Делегация была внушительная, за агентом шел амбал, а следом мушкет. «Ампер, давай без рук», — с порога заявил снайпер. «Знаю, что слово тебе дал и не сдержал, но нет моей вины». Бывший прапорщик катнул желваки. «Как так, мушкет?» — тихо проговорил он. «Виноват всегда кто-то». «Выслушай нас», — усаживаясь на кровать, которая мгновенно заскрипела, попросил амбал. Ампер обреченно махнул рукой. «Чего после кулаками в драку лезть?» Надо было сразу метелить мушкета, а теперь-то что? Филин, прекрати пялиться. Амбал Квас, я тебе про них рассказывал. Это те, кому не повезло с жемчугом. Он может быть и страшный, но при этом отличный мужик и верный товарищ. Я ему жизнью обязан. Извините, повинился мальчишка, забравшийся с ногами на кровать и не сводящий ошеломленного взгляда с кваза. Просто впервые вижу... А ты крепкий парень, усмехнулся Амбал. Обычно такие мелкие от меня улепетывают с криками «Мертвяк! Папа, мама, помогите!» «Он не из таких», — ответил за мальца Погорелов. «Он меня хорошо прикрывал и двух лотерейщиков уработал из своего арбалета». «Неплохо», — заулыбался Квас. «Парень нашей закваски. Ты, Ампер, как всегда, умеешь находить таланты. Послали в лес за двумя чушками, агента привел, а он мне утром жизнь спас». Когда своим даром прикрыл, даже скрытник пособников не смог засечь, а я из своей гаубицы с таким прикрытием два БТР спалил и снайпера снял. Эти к Квас покосился на мальца, нас плотно накрыли сразу после переправы. Никто бы не ушел. Как вы Ринку потеряли. Дело было так, вздохнув, произнес мушкет. Не нас они ждали, а группу стронгов из Отважного, которая шла к мосту с Востока. Много крови пособникам и внешникам эта команда попила. Кто-то сдал, что они поедут по этому маршруту. А тут мы им в тыл вышли. Они сидели неудачно, еще минута, и слились бы. Пришлось им начинать, вот только силы были неравны. Сходу сожгли коробку с Хоббитом. «И как его чутье подвело?» – спросил у присутствующих Погорелов. «Он ведь как раз антизасадник, подобное жопой чуял». «Чуял, говорил, что плохая дорога», — ответил агент. «Но мост единственный на полсотни километров, другой ближе к внешникам. Там, где мы шли, вроде спокойно, но с переправами беда. А они далеко сидели, не достал он даром до них». «Переправились», — продолжил Мушкет. «Первой шла коробка Хоббита». Отъехали метров на триста, мехвод загнал БТР в промоину возле дороги, хорошо спрятал. Остальные начали переправу, кучкуясь возле моста. Лопух свой дрон запустил, но ничего не обнаружил. Тут-то все и завертелось. Команда у них была небольшая, человек 20, а против нас вообще только четыре коробки, которые они для отхода спрятали, и группа прикрытия. Но работали мастера. Мы не знаем, просчитал ли их паук или просто уловил момент. Просто в один миг трофейный тигр оказался рядом с Ермаком, в который после твоей гибели перебрались агент с Риной. Он за руль, она вместо Тиса. Хоббит, шедший в головном БТРе вместе с двумя людьми Шумахера. Я тоже должен был быть там. Да меня к себе на пару минут потребовал Андрей. Я выпрыгнул и пошел навстречу колонне. В этот момент и прилетела. Мощно долбануло, коробку вскрыла как ромашку, от морды до задницы. Снайпер сцепил зубы и несколько секунд молчал. Меня контуженного метров пять по траве волокло. Колонна ответила, пикап сходу рванул в обход и получилось крупняка. В леске метрах в трехстах броня их стояла под маскировкой стелсера. Короче, сгорел он, как спичка. Только чернявый вывалился из кузова, прошел два метра и рухнул. Ему пуля в бок вошла и все кишки размотала. «Ампер, налей, на сухую такой рассказывать тяжело». «Кстати, уверен, что мальчику это слушать нужно». «Пусть учится, как не надо делать. А выпить? Вон бутылка, вон стаканы, валяйте. Я с вами полтишока прокину, помянем ребят». «Вот ты мне скажи, мушкет» пока тот прервал рассказ и разливал по стаканам коньяк. «Вы, разведывательный тигр, взяли. Слово «разведывательный» кому-нибудь что-нибудь говорит. Он должен был идти впереди колонны, и тогда БТР, может быть, был бы жив». Амбал скривился, как от зубной боли. «Прав ты, Ампер. Кругом прав. Вот только побитый он был. Парил постоянно». Я уже потом подумал, что паук с ним что-то нахимичил, чтобы он казался неисправным. И его трофей он и за руль сел. Плелся он себе в середине колонны и все. Вооружения на нем не было, поворот кольца заклинило. Короче, не боевая единица. Планировали вечером ребята Шумахера покопаться, но не успели. «Ладно, беру свои слова обратно», — извинился Ампер, забирая стакан из рук Мушкета. «Мужики, вы простите, если я немного резок. На взводе я. Давайте помянем ребят». «А ты куда, Филин, потянулся? Рано тебе еще коньяком баловаться. Успеется. Вон колу свою пей». Мальчишка, который успел протянуть руку к наполненному, но не занятому стакану, тяжело вздохнул и взял стоящий рядом стакан с колой. «Прости, Ампер», – извинился снайпер. Рефлекторно посчитал количество народу по головам, забыл, что ребенок с нами. Редкость это в Стиксе. «Давайте, парни, пусть земля вам будет пухом», – провозгласил он и залпом выпил. «Ну а дальше все вообще печально стало», – вздохнул Амбал. Народ посыпался из машин, на которые переключилась чужая броня, грузовики и топливозаправщик в момент разметала. Пушки 30-миллиметровые с 700 метров во фланг прямой наводкой били. А через секунд 30, после начала, как будто нам мало было, в небе появилась пара боевых дронов незнакомых, похожих на сигары с короткими крыльями. Они-то и выжгли весь хвост, а потом еще скинули какой-то токсин, от которого народ дурел, скакивал в полный рост и несся, куда глаза глядят. По ним работал снайпер. Нас спасло, что удар этот пришелся наконец колонны. Танк, который мы прихватили, начал вслепую лупить. Там постоянно пара бойцов из шумахеровских скучала. Вот они и жахнули. И хорошо. Коробку чужую сожгли. Вот только в ответ снова прилетела та шустрая ракета и угодила точно под башню. Фейерверк был впечатляющий. Затем настала очередь тайфуна. Андрей наружу выскочил, старик рулил, пытаясь сгоревшим грузовиком прикрыться. А мерз за пушкаря работал. Не знаю уж как, я не видел результатов его стрельбы. Тут на него сверху дрон зашел, четыре ракеты, и коробка полыхнула, словно из спичек сделана была. Андрей единственный спасся. Меня агент прикрыл своим невидимым куполом. Молоток, хоть его и зацепило разрывом. Вон, пальцы оторвало и кость осколком перебила. Ну да ничего, завтра рука будет в норме, а пальцы отрастут. «Ну, я из пулемета, который мне Андрей подогнал, как начал лупить короткими прямой наводкой по броне чужой. Один сходу заткнул, там что-то рвануло. Второй хотел убраться, но я его по движку прошелся. И он встал, а через секунду в него граната откуда-то с тыла прилетела. А потом я снайпера нащупал. Хорошо, сука, спрятался, вот только достал я его». Амбал взял стакан и, наполнив до краев, залпом опрокинул. «Тут все поле дымом заволокло», — продолжил агент. «Да таким, через который ни в приборах, ни так ни хрена не видно. А когда он рассеялся, на опушке шел бой. Это стронги, на которых засаду готовили, ударили пособникам в спину. Ну и мы поддержали. Из тяжелого только пулемет Амбала и работал. И они и сдриснули». И Саулу еще в начале боя прилетело, колесо разворотили, и он под наклоном встал намертво, идеальная мишень. Я скомандовал остальным покинуть машину, выпрыгнул, подавая пример. Амбал рядом оказался, помог, прикрыл этого отморозка своим даром. А то он в полный рост, пулемет на кронштейне своем гидравлическом, приклад в плечо упер и садит по роще очередями по пять. Как все стихло, начали потери считать. Рины нет. Градуса нашли в Ясауле без сознания с оторванной ногой. Хорошо успел перетянуться, прежде чем вырубился, иначе пришлось бы и его закапывать. Мертвая смуглянка, ей в затылок выстрелили. Рядом лопух. Кто его уработал? Не скажу, дырок в автобусе хватало. Может, противник, может, паук, не знаю. Короче, посчитали мы потери и ужаснулись. Тут и стронги появились. Помогли поставить на ход Исаула и кое-как завести грузовик. Вот на них и тронулись. Правда, грузовик подох через два десятка километров. Сам понимаешь, ни о какой погоне и поисках хринки и речи быть не могло. Ампер обреченно махнул рукой. «Ее поиски — это моя задача. Здесь, в этом стабе, наши пути расходятся». «Андрей надеялся, что ты образумишься» произнес агент, но, перехватив злой, предупреждающий взгляд, заткнулся. «А с тобой что было?» Быстро переключился на новую тему бывший рекламщик. «И что за паренек?»